Боль Чтобы понять механизм производства боли, нам сначала нужно получить понятие кислотно-щелочного баланса. Кислотная среда вызывает раздражение отдельных нервных окончаний. При таком раздражении мозг замечает изменения в составе химической среды, после чего сигнал переводится в форму боли и в таком виде воспринимается разумом. Другими словами, причиной боли является повышение кислотности в организме в нормальных условиях, когда кровь содержащая достаточное количество воды циркулирует вокруг клеток, часть воды заходит в клетки и выносит оттуда молекулы водорода. вода вымывает кислоту из клетки и превращает ее содержимое в щелочное, что и является абсолютно необходимым и нормальным состоянием для оптимального здоровья Организму необходимо поддерживать щелочное состояние, желаемый уровень которого соответствует pH, равному 7,4. Почему pH и что такое pH? В науке соотношение между кислотой и щелочью измеряется по шкале от 1 до 14. Эту шкалу и называют pH – показателем концентрации ионов водорода. Отрезок от 1 до 7 на этой шкале определяет кислотность среды, причем при значении 1 уровень кислотности выше, чем при 7. От 7 до 14 на шкале располагается щелочной отрезок, причем цифра 7 означает меньшее содержание щелочи, чем 14. На шкале PH цифра 7 соответствует нейтральной среде и обозначает оптимум, таким образом При pH равному 7,4 внутренняя среда клетки находится в своем естественном слабощелочном состоянии, которое лучше всего подходит ферментам, которые функционируют внутри клетки. При таком pH они достигают максимальной эффективности. Достаточный поток воды, проходящий через клетку, поддерживает ее в щелочном состоянии и обеспечивает ее здоровье. Возможно, вам приходилось видеть исторические монументы и здания с художественными статуями и резной каменной кладкой, запачканные голубями. У птичьих экскрементов очень высокая кислотность, и поэтому они въедаются в камень. ДНК в ядре клеток тела находится в щелочном состоянии и так же как каменные здания обладают чувствительностью к коррозионному воздействию кислотности. Почки очищают кровь от лишних ионов водорода, источника кислотности, и выводят их с мочой. Чем больше мочи производят почки, тем легче телу поддерживать свои внутренние органы в щелочном состоянии. Вот почему светлая моча – это показатель эффективного действия очищения от кислоты, а темно жёлтая или оранжевая – грозный признак проявления кислотных ожогов внутри организма. Люди, которые стесняются мочиться больше двух или трех раз в день и стараются пить меньше воды, чтобы не мочиться чаще, чем они могут себе позволить, не знают, какой вред они сами наносят своим телам. Мозг лучше всего защищен от повышения кислотности, поскольку ему всегда отдается приоритет в получении воды. Остальным органам меньше везет в условиях обезвоживания, которое наблюдается в той или иной части тела. Однако при длительном обезвоживании мозг рано или поздно тоже становится жертвой повышенной кислотности клеток. Вот почему возникают болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Некоторые специфические виды боли, вызванные обезвоживанием. Как уже объяснялось в предыдущих главах, большое количество болезненных состояний вызвано незаметным для нас обезвоживанием, которое достигает такой степени, что организм начинает заявлять о нехватке воды каким-то непостижимым, но всегда очевидным образом. Естественно, в одной книге невозможно рассмотреть все множество болезней человеческого организма, вызванных обезвоживанием. Однако я попробую объяснить некоторые из самых распространенных достаточно детально, чтобы у вас не осталось сомнений в том, что их причина в обезвоживании.